Глава семьдесятая. Арсений. С большим трудом, но мне все же удалось вырваться из гостеприимных лап Олега. Он хотел продолжения банкета и разговоров по душам, звал меня в ресторан, в гости и на рыбалку, даже предлагал дружить семьями. Его наконец задогнали все эти бокалы виски и коньяка, которые он вылакал за последний час почти без закуски. И когда нам принесли заказ из ресторана, и он поел горячего, его совсем развезло. Вместе с секретаршей мы загрузили его в машину, и я наконец достал выключенный телефон и увидел пять непринятых сообщений от Лисички и один звонок от мамы. Черт, не надо было отключаться, но я как шпион на задании боялся, что меня раскроют. Надеюсь, все живы, ничего не спалили и не взорвали, и с мамой все в порядке. «Твоя мама приехала», — читаю сообщение от Вики. «И покрываюсь холодным потом». «Мамино лечение должно закончиться через две недели. Раз она приехала, значит, сбежала. Она грозилась это сделать, когда я был у нее в прошлый раз. Ей нельзя волноваться. А при виде Таисии у нее точно сердце разорвется от негодования и желания вырвать ей все волосы». «Не волнуйся, все хорошо», — гласит второе сообщение Вики. «Так...» «Ладно, допустим». «Максик подстриг Таисию. Твоя мама пьет чай с блинами и дядей Толей. А я пошла покупать биту». «Что?» «Я звоню лисичке». «Что происходит? Зачем тебе бита?» «У Вани скоро день рождения. Давно хотела ему подарить. А в наш местный магазин как раз завезли. Мне ребята сказали. Так что я взяла Максика, и мы с ним сейчас расплачиваемся на кассе». «А что Таисия?» «Она рыдает в спальне». «Эээ... -э、почему?» «Максик ее подстриг, пока она спала. И, представляешь, твоя мама ему разрешила. Хочешь, фотку пришлю?» «Ну, давай». И мне прилетает фото Таисии с перекошенным от гнева лицом, вытянутыми вперед руками и... волосами, которые свисают рваными клоками, делая ее похожей на больное лишаем пугало. Красота! Просто бальзам для глаз. «Мне как раз хотелось сделать с ней примерно такое». На самом деле, конечно, в сто раз хуже за то, что она подла использует Максика ради своей корыстной цели, за получить в лапы богатого мужика. Понятно, что у нее и в мыслях не было забирать сына себе. Я думаю, в тот момент, когда Олег заглянул в ее паспорт, она очень пожалела, что до сих пор не развелась со мной и не отказалась от родительских прав и не удалила сам факт наличия ребенка из всех своих документов. Да. Особым умом и стратегическим мышлением Таисия никогда не отличалась. Она действует импульсивно, не думая о следующем шаге. Когда Алекс сказал, что очень сочувствует ей и готов принять ее ребенка, Таисии пришлось строить из себя страдающую мать. Не могла же она прямо сказать перспективному ухажеру, что сын ей нафиг не нужен. Алекс считает ее доброй, заботливой, любящей. Он уверен, что она переживает из-за сына и любит его. И ей сейчас невольно приходится поддерживать этот имидж. Но что она собирается делать дальше? Даже если гипотетически предположить, что она смогла забрать у меня Максима, она же с ним и часто не может нормально провести. На что она вообще рассчитывает? Что Олег этого не заметит? Она, конечно, умом не блещет, но не настолько же. Я прихожу в себя, очнувшись от вереницы мыслей, и слышу в трубке голос Максика: "Папа, привет, сынок. Ты будешь меня ругать? А ты как думаешь? Мама очень сильно ругалась, хотела отлупить меня ремнем, а Лисичка сказала ей, что идет покупать биту и пусть она держится от меня подальше. Я слышу какую-то возню. Похоже, Вика отбирает у Максика телефон." Арс, извини, я знаю, что вела себя непедагогично. Я не хотела, чтобы Максику слышал мои угрозы. Ты моя боевая лиса, смеюсь я, и у меня вырывается. Я люблю тебя. В трубке тишина. Я знаю, что она сейчас не ответит мне взаимностью. Она еще не простила мне лоши между нами до сих пор отчуждения. Я понимаю. Я самого в всем виноват. Но я сделаю все и даже больше, чтобы завоевать мою обожаемую рыжую заразу. Я переночевал в гостинице, а утром меня ждал самолет. Пришлось перенести его на пару часов, чтобы закончить еще кое-какие дела. Так что домой я добрался только к вечеру. Подъезжаю, у калитки тормозит такси. Из него выходит Таисия с новой стрижкой. что-то вроде каре, только асимметричное, с одной стороны длиннее, с другой короче. Вообще ей не идет, то есть как раз подходит. Если с белокурыми локонами она производила впечатление милой романтичной особы, то сейчас с прямыми короткими волосами выглядит отъявленной стервой, каковой и является. «Привет», — говорит она при виде меня, — «привет, с подстрижкой». Я не могу не ухмыляться, произнося это. Твой сын, начинает она, а я ее перебиваю. Он и твой сын тоже. Я это помню. И знаешь, что я подумал? Максику очень не хватает материнского тепла. Он на самом деле тебя любит, скучает по тебе, всегда спрашивает, когда ты приедешь. Да, обескураженно переспрашивает Таисия. Она не понимает, к чему я клоню, смотрит недоверчиво и настороженно. Во время командировки я много размышлял. Было время подумать обо всем не спеша. И знаешь, что я решил? Я не буду с тобой воевать. Если хочешь забрать Максика, забирай.